Глава 38. Наши дни. Королевский медицинский центр. Ноттингем. В комнате тихо, как будто спокойно. Но что-то переменилось. Я чувствую чужое присутствие. Неизвестный взял паузу, и она тянется бесконечно. А стены палаты как будто сдвигаются надо мной, приближаясь к самому лицу. Становится тяжело дышать. Точнее, стало бы тяжело, если б я дышала самостоятельно. И тут я слышу голос. Её голос. Но он звучит резче, чем мне помнится. До меня дошли слухи о том, что с тобой случилось, но я должна была увидеть собственными глазами, чтобы убедиться. Я слышу, как она на цыпочках крадётся к моей кровати. Шаги почти невесомы, но у меня обострённый слух». Точнее, он стал таким, когда меня разбил паралич. Так тело компенсирует утрату остальных способностей и функций. Я слышу шелест шагов, слышу ее дыхание и понимаю, что она уже у самой кровати, но все еще вне поля моего зрения. «То, что случилось с Эви, твоя вина», — она говорит спокойно, но в голосе различимы колебания, какая-то пугающая нервозность — Это правда. Я виновата в том, что случилось с Эви, но не ей упрекать меня. Здесь есть и её вина. Не нужно слушать её слова, полные яда. Не нужно поддаваться им. Сердце колотится, как обезумевшее. Горло подкатывает тошнота. Это пугает. Ведь если меня сейчас стошнит, то я задохнусь раньше, чем дежурные медсёстры успеют добежать до палаты. Снова шелест. Это она прижимается к стенке, чтобы остаться вне поля зрения. Издевается. Но вот она делает шаг, и я вижу ее лицо, но расплывчато, в виде цветового пятна справа. Значит, она стоит на уровне моих глаз, но не вплотную к кровати. Если б только было возможно скосить глаза, хотя бы чуть-чуть. Говорят, ты совсем не можешь двигаться, даже на миллиметр. Говорят, никто не знает, видишь ты или нет. Но я все равно хочу тебе кое-что сказать. И показать. Мне не нравится, как это звучит. Я начинаю мотать головой из стороны в сторону. Левой рукой тянусь к кнопке вызова, которая висит на толстом шнуре всего в паре сантиметров. Тянусь так, что пальцы сводят от напряжения. Ору во весь голос. Зову медсестру, чтобы она вывела ее отсюда. Но всё это происходит только в моей голове. Теперь, когда она замолкла, в палате опять слышно лишь тиканье часов и сиплый шорох аппарата искусственного дыхания. А ещё на моё лицо и руки оседает влага, липнущая к коже, словно ядовитые пары. Интересно, как её пропустили через охрану? Или они там вообще не смотрят, кто идёт? Медперсонал заходит сюда 3-4 раза в день, чтобы снять показания приборов, проверить, нормально ли функционирует система поддержки жизнедеятельности и так далее. Обязательно заглядывает кто-нибудь из врачей, доктор Чанс или доктор Шоу. Иногда они заходят вместе. Рано утром появляется уборщица, быстро проводит шваброй под кроватью и тут же убегает, оставив в воздухе едкий шлейф дезраствора, от которого еще долго першит в горле. Вторая уборщица приходит ближе к вечеру, но никто из них на меня даже не глядит и уж тем более не говорит со мной. Ну, кроме той очаровательной медсестры. А сейчас сюда пришла женщина, которую я искренне надеялась не видеть больше никогда в жизни. «Эви», — мысленно шепчу я. «Ты еще помнишь, Эви? Помнишь, что ты с ней сделала?» «Каждый день». «Каждый день я думаю о ней. Каждый день!» «У тебя была одна по-настоящему важная задача — заботиться о ней. А ты еще считала себя достойной. Ха-ха! Ее даже не забрали. Ты просто сама ее отдала». «Я не отдавала. Ее забрали. Кто-то забрал у меня Эви!» «Ее лицо нависает над моим лицом, и я вижу ее глаза». В них что-то среднее между злобой и ненавистью. Она отводит руку за спину и вдруг выбрасывает ее вперед. Я жду удара, но вместо этого вижу что-то плотное и белое. Кусочек картона, которым она трясет прямо перед моими глазами. Фотография Эви. Ее хорошенькое личико стало старше. Лазурные глаза превратились в озера печали. Похожая на клубничку родинка, видна лишь наполовину. Я не видела её три года. На этом фото ей лет восемь. Сила рождается где-то в солнечном сплетении и течёт по телу, наполняя живот, грудь, горло и, наконец, голову. В мозгу происходит взрыв. И я моргаю. Моргаю на самом деле. Её лицо сначала застывает в неподвижности, потом перекашивается. Поражённая, она делает шаг назад. «Но мне сказали, что ты не двигаешься, что...» Голос прерывается. Она снова подходит ко мне, проверяет, не почудилось ли. Но нет, не почудилась. Я на самом деле моргнула. Вот только осознанная попытка сделать это ещё раз оканчивается провалом. Я с силой сжимаю веки, по крайней мере, пытаюсь. Но движение опять происходит только внутри моей головы. Я пытаюсь снова и снова. Раз, еще раз, еще. Зажмуриваюсь до рези в глазах, потом распахиваю их снова. Ничего. Я опять разучилась моргать. Не знаю, почему тогда вышло, а теперь не выходит. Распахивается дверь. Она испуганно ахает и оборачивается. «Мисс МакГоверн?» — это голос доктора Чанса. «Медсёстры сказали, что вы здесь». Сердце начинает биться где-то в горле. «Скажи ему, скажи, что я только что моргнула». «Да», — она отворачивается. «Здравствуйте, я её сестра». «Я полагаю, вам сообщили о её состоянии?» «У меня нет сестры!» «Да», — голос вибрирует от эмоций, — «потрясающая актриса». «Мы уже длительное время не наблюдаем никаких изменений в состоянии вашей сестры, и нас это беспокоит. Она не может самостоятельно дышать и глотать. Нам придется...» Он делает паузу. «Принимать серьезное решение, и довольно скоро». «Скажи ему, что я моргнула!» «Пожалуйста, скажи!» «Да, да, конечно, я понимаю. Это так печально». Она шмыгает носом и поспешно вынимает из сумочки платок. «Я сейчас говорила с ней, следила за реакциями и ничего, совсем ничего не увидела. Сомневаюсь, что она все еще с нами. Такое впечатление, что ее уже здесь нет». «Именно. Думать о ней так и значит проявлять настоящую доброту». «Я здесь!» — кричу я. «Я ещё здесь!» «Если хотите поговорить, мисс МакГоверн, давайте пройдём в мой кабинет. Доктор Шоу, моя коллега, тоже присоединится». Дверь открывается и снова закрывается. Я остаюсь одна. В комнате не слышно ничего, кроме тиканья часов и аппарата, но на них я уже не обращаю внимания. Света за окном становится меньше, значит, солнце уже зашло за здание, и скоро в палате станет холодно, будто в морге. Я слышу шелест листьев, значит, поднялся ветер и стучит веткой в окно. Если б эта ветка задевала мое лицо, то листья кололись бы и царапались. Но отсюда они кажутся расплывчатыми и почти невесомыми, как дыхание Эви во сне». Слезящимися глазами пытаюсь моргнуть, но ничего не выходит. Ощущение взрыва в черепной коробке больше не повторяется. Меня словно выпотрошили, во всем теле нет ни капли жизни. Мысленно проецирую на потолок фото подросшей Эви. Я видела ее всего несколько секунд, но этого оказалось достаточно. Мозг зафиксировал изображение вплоть до мельчайших деталей. И теперь я снова вижу пухлые, гладкие щёчки и локоны, спадающие на красное клетчатое платье с белым кружевным воротничком. Главное — постараться не обращать внимания на слёзы, высвеченные вспышкой. Я пытаюсь забыть страх и печаль в её глазах, но ни о чём, кроме них, не могу думать. У тебя была одна по-настоящему важная задача — заботиться о ней. Я знаю... «Я виновата в том, что случилось с Эви. Это моя вина».